Глава 13. Ну вот, приплыли. Весь этот месяц мы с Натальей не разговаривали. Она старательно избегала даже мимолетных взглядов, сразу отворачивалась, делая вид, что не замечает меня в коридорах училища, когда мы с ней случайно сталкивались. Я же, в свою очередь, не стремился к общению. Понимал, что она пока не готова к разговору со мной. И вот теперь она сама пришла ко мне. И не просто так, а с сумкой. В гражданском платье и с таким потерянным, и одновременно с этим решительным видом, что мне сразу стало понятно. К этому разговору она готовилась весь долгий месяц. "О чем вы хотели поговорить, Наталья Михайловна?» — спросил я без намека на раздражение или любопытство, чтобы не сбивать девушку с мысли. Она нервно переступила с ноги на ногу, ее взгляд скользнул по стенам казармы, по окнам, за которыми мелькали тени курсантов, и, наконец, вернулась ко мне. «Не здесь», — тихо, но твердо произнесла она. «Может, пройдемся? Я молча кивнул. Время свободное у меня было, и я не видел ничего плохого в том, чтобы уделить десять минут этому разговору. «Давайте», — сказал я и жестом показал вдоль аллеи, что вела вокруг плаца. Мы зашагали неспешно, и какое-то время между нами повисла неловкая пауза, нарушаемая лишь шуршанием ее платья, и мерным постукиванием моих сапог по асфальту. Я ждал, не торопил. Наконец Наталья собралась с духом, крепко сжала руку своего саквояжа и выдохнула на одном дыхании. «Сергей, я уезжаю». Я искоса посмотрел на ее профиль, резко очерченный в вечерних сумерках, и кивнул. В голове пронеслись обрывки воспоминаний. Такое ее решение было ожидаемо. Ершов, когда мы с ним в последний раз беседовали, обмолвился, что Наталья, скорее всего, не в курсе всех дел отца. Точнее, кое-что она знала. Например, она знала, что Орлов работал на Грачева. Знала она и о том, что он должен был подмочить мою репутацию. За это Наталья его не взлюбила и сама пыталась ему помешать. Именно поэтому она появилась на аэродроме в тот день, когда случилась та самая провокация со скандалом. Но помешать Орлову... Наталья не смогла. И хотя в училище официально не распространялись об истории с ее отцом, слухи, как это всегда бывает, просочились. Теперь на нее косились, а за ее спиной перешептывались. Но открыто никто ничего не говорил. Все-таки она была не виновата во всей этой истории. Но, полагаю, атмосфера в училище стала невыносимой для девушки. Это все? Обиженный голос Натальи вывел меня из раздумий. Вся твоя реакция? просто кивок. Я остановился и повернулся к ней. «Слова здесь излишни, Наталья Михайловна», произнес я спокойно. «Я понимаю причину вашего отъезда, и я уважаю ваш выбор и ваше решение. Вы смелая девушка». Она тоже остановилась, посмотрела на меня сначала с недоумением, потом с какой-то горькой усмешкой. Затем провела ладонью по лбу и устало покачала головой. Наталья продолжила шагать по аллее. Когда я последовал за ней, она вновь заговорила. «Ладно, это сейчас не главное. Я искала тебя». Она сбилась и сама себя поправила. «Вас не для этого. Я хотела попросить прощения за свое поведение. За то, что пыталась навязать свое общество. За то, что пробовала поссорить вас с Екатериной. А еще... Ее голос дрогнул, но она взяла себя в руки. «Я хочу попросить прощения за действия моего отца. Я не знала, что он творит». «Совсем». Я промолчал, снова лишь кивнул. Это все я знал и понимал. Наталья снова резко остановилась и на этот раз порывисто схватила меня за рука в гимнастерке, заставляя остановиться и посмотреть на нее. Она с мольбой во взгляде заглянула мне в глаза, словно пыталась в них что-то прочесть. «Ты ведь веришь мне?» — спросила она тихо. «Веришь, что я не причастна ко всем этим ужасным событиям?» Я смотрел на ее лицо на голубые глаза, в которых уже скопились слезы, и не видел в них и намека на прежнюю снежную королеву, смотревшую на всех свысока. Сейчас передо мной стояла просто перепуганная девчонка, чей мир рухнул в одночасье. Ей предстояло теперь самой, без помощи семьи и связей, прокладывать себе дорогу в жизни. «Верю», — ответил я, не покривив душой. «Не думаю, что вы участвовали в делах отца и...» Я не держу на вас зла, Наталья Михайловна. Я искренне желаю, чтобы у вас все сложилось наилучшим образом, и вы были счастливы. Она облегченно выдохнула, и из ее груди вырвалось нечто среднее между смешком и всхлипом. — Спасибо, Сергей. Это... это было очень важно для меня. Мне необходимо было услышать это именно от тебя. Я улыбнулся ей уже без прежней натянутости. — Пожалуйста. Надо было раньше подойти, а не избегать меня и прятаться. Она тихонько, по девичьи фыркнула, смахнула с ресниц непрошенную слезинку, а потом посмотрела на меня с внезапной робостью. «Можно я тебя обниму?» — тихо спросила она. «Просто. На прощание». Я не стал ничего говорить. Вместо ответа я сделал шаг вперед и обнял ее. Наталья прижалась ко мне всем телом, коротко и сдавленно всхлипнула, а потом отстранилась. Когда она подняла на меня взгляд, слез в ее глазах уже не было. Она снова стала собранной почти прежней снежной королевой и снова перешла на «вы». «Спасибо за беседу, Сергей, и удачи вам в учебе. Она немного помолчала, а потом, склонив немного голову на бок, добавила. «И во всем остальном тоже». Наталья светло улыбнулась, кивнула мне на прощание развернулась и уверенно зашагала прочь к главным воротам училища. Я постоял немного, глядя вслед ее удаляющейся фигурки, растворяющейся в вечерних сумерках. В голове вертелась мысль, что, возможно, вся эта тяжелая история с отцом в конечном счете пойдет ей на пользу. Да, сейчас ей больно и страшно. Да, будет непросто. Но у нее обязательно все получится. Характер-то у Натальи никто не отбирал. А характер у нее ой-ой-ой. Прорвется, девчонка. Обязательно прорвется. Я развернулся и пошел к казарме. Впереди меня ждало нераспечатанное письмо от Кати, долгие вечерние часы подготовки к экзаменам, и долгожданная, маячившая на горизонте поездка домой. Мы с ребятами занимались побелкой потолка в казарме и негромко переговаривались. Я стоял на стремянке и старался аккуратно пройтись кистью по углу, где особенно любили селиться пауки. Рядом на корточках сидел Зотов и возился с покраской батареи, измазавшись до этого белилами так, что стал похож на печального мима. Кольцов же в это время рассказывал нам о том, как он собирается сдавать первую сессию. — Так, значит, по матчасти я уже почти готов, — говорил он, оттирая тряпкой пятно краски на полу. Осталось... Только повторить конструкцию двигателя. А вот с историей КПСС беда. Столько дат, что голова идет кругом. Главное, не перепутай съезды с пленумами, посоветовал Зотов, откладывая кисть. А то наш политрук за подобное уши надерет так, что мало не покажется. Я уже собрался сказать Андрею что-нибудь ободряющее, как вдруг дверь с грохотом распахнулась, и в комнату вбежал запыхавшийся курсант из соседнего взвода. «Ребята, старшина идет!» Выпалил он и тут же скрылся, словно его и не было. В казарме на секунду стало тихо-тихо. Аж слышно было жужжание мух. А затем со всех сторон послышались сдавленные ругательства. Парни принялись проверять свой внешний вид. Кто-то спешно застегивал гимнастерки, кто-то пытался пригладить волосы. Двое, стоявшие у окна в панике, пытались вылезти наружу, но их тут же затащили обратно. «Куда прёте, дураки?» – прошипел Зотов. «Он уже на лестнице! Увидит!» «И тогда всем будет хана!» Я не мог сдержать улыбки, наблюдая за этой традиционной реакцией на приближение старшины Глухова. Реакция на его появление была привычной и предсказуемой. За время обучения в училище я успел узнать старшину и проникнуться к нему уважением. Этот человек был феноменом. До мозга костей преданной службе, знающий уставы наизусть и помнивший всех курсантов в лицо и по фамилиям, хотя нас были сотни. Но не было случая, чтобы старшина, повстречав курсанта, не сделал ему замечание, даже самому дисциплинированному. В этот момент в казарму вошел сам Глухов. Он остановился на пороге и окинул всех тяжелым изучающим взглядом. Его глаза сходу выцепили Пономаренко, который в панике пытался проглотить припасенную себе булку. Старшина неспешно подошел к нему, «Товарищ курсант!» — вкратчиво произнёс он, а затем показал комбинацию из двух пальцев в виде знака V. «Сколько?» — Пономаренко с трудом проглотил кусок и сдавленным голосом ответил. «Два наряда, товарищ старшина!» Глухов покачал головой, при этом его лицо осталось абсолютно невозмутимым. «Не два, товарищ курсант, а пять римская!» Пономаренко скуксился, но промолчал. Старшина повернулся ко мне. «Громов, за мной!» «Есть, товарищ старшина!» Ответил я и стал спускаться со стремянки. Отложив кисть в сторону, я последовал за Глуховым. Когда я проходил мимо ребят, то услышал за спиной вздохи облегчения и один горестный от Пономаренко. Но расслабляться парням было рано. Всем известно, что Глухов любил такие контрольные выходы. Уйдет, выждет пять минут и вернется, чтобы проверить, не расслабились ли мы. Сохраняется ли та самая бравость и молодцеватость, которую он требовал от курсантов всегда? Так могло повториться два, а то и три раза. За эту привычку его боялись как огня. Встреча с ним почти всегда означала либо пять римскую, либо копание траншеи от отбоя и до меня. Поэтому стоило старшине появиться на пороге всех, кто был в помещении, буквально ветром сдувало. Парни разбегались кто куда. Бывали случаи, когда курсанты спускались по деревьям со второго этажа, а выпрыгнуть из окна на первом этаже и вовсе считалось делом обычным. Но, как ни странно, Глухого не только боялись, но и любили, а еще его уважали. Он был справедлив, пусть и строг, и никогда не унижал подчиненных, как и не наказывал курсантов без причины. Его требовательность многим из нас даже помогала. Дисциплина, которую он прививал, Потом было полезно и в полетах, и в быту. Мы со старшиной дошли до кабинета капитана Ермакова. Глухов остановился у двери, постучал и, не дожидаясь ответа, открыл ее. «Заходи, командир тебя ждет», — сказал он мне и отошел в сторону. Я вошел в кабинет и увидел за столом капитана Ермакова. Командир у нас тоже был примечательной личностью. Высокий, подтянутый и с умными проницательными глазами. И он тоже любил устраивать нам сюрпризы. Например, он мог появиться в аудитории к любому, установленному только им перерыву, и скомандовать нам «Взвод! Построение перед учебным корпусом на улице!» После этого мы должны были незамедлительно спуститься и построиться. Затем он нам, как правило, командовал «С места! Бегом! Марш!» При этом сам бежал впереди нас, а мы за ним. Метров через 500-600 звучала очередная команда «Противник слева!» Теперь мы должны были прыгнуть в снег и строчить, кто из чего по штатному расписанию взвода. Кто-то изображал ручной пулемет «Тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та». -та -та, -та, -та, -та, та та кто то грохает из гранатомета «Бух-бух-бух». Затем слышалась команда «Противник уничтожен! За мной!» И мы продолжали нестись по территории училища за командиром, а над нами уже нависала авиация противника и по команде «Воздух». Мы рассыпались по снегу, ложились на спину и стреляли по самолетам. После такой зарядки уснуть на занятиях было абсолютно невозможно. В общем, с командиром и старшиной нам повезло, скучать нам не приходилось. Я вытянулся в струнку и четко отрапортовал. «Товарищ капитан, курсант Громов, по вашему приказанию прибыл!» Ермаков поднял на меня взгляд, отложил бумагу, которую читал, и кивнул. «Здравствуй, Громов, вольно садись». Я сел на стул, сохраняя прямую спину. Капитан немного помолчал, собираясь с мыслями, затем сказал: Так вот, Громов, вызвал я тебя по вот какому вопросу. Пришло наконец распоряжение сверху относительно тебя. Обстоятельства твоего поступления в училище были необычными. Ты поступил зимой, пропустив общую присягу. Таких случаев до тебя не было, и командование не сразу определилось, как быть, поэтому ты до сих пор формально остаешься не приведённым к военной присяге». Капитан взял со стола другой документ, пробежал его глазами и отложил. «Сейчас принято решение», — продолжил Ермаков. «Ты примешь присягу осенью в октябре вместе с новым пополнением. На церемонию ты имеешь право пригласить своих родителей». Все понятно?» Он сделал паузу, давая мне осознать сказанное. Я кивнул в ответ. Я и правда об этом задумывался, но в итоге пришел к выводу, что меня приведут к присяге либо в конце года перед отпуском, либо осенью. Собственно, мои выводы были правильными. «Понятно, товарищ капитан!» — сказал я четко. «Благодарю за информацию!» Ермаков кивнул, его взгляд стал немного мягче. «На этом все. Можешь быть свободен». Я встал, снова вытянулся в струнку, повернулся и направился к выходу. Уже у двери меня окликнули. «Громов!» Я обернулся. Капитан смотрел на меня с лёгкой, едва заметной улыбкой. «Я доволен твоими результатами. Стараешься, не халтуришь. Так держать!» Я почувствовал, как на душе становится теплее. Похвала от такого человека многого стоила. «Но не зазнавайся!» — тут же добавил он уже строже и погрозил пальцем. «И не расслабляйся! Впереди экзамены, а после отпуска вернешься и начнется новый этап!» «Будет сложнее». Я улыбнулся, не сдерживаясь. «Есть не зазнаваться и не расслабляться, товарищ капитан! Благодарю!» Он кивнул, и я вышел из кабинета. В коридоре было пусто. Видимо, Глухов не удержался и все-таки пошел навестить ребят еще раз. Я направился обратно в казарму, где меня ждали ребята и побелка. Так прошел остаток учебного года, в непрерывном движении. Я ощущал себя словно деталь от огромного механизма на большом и шумном конвейере. Каждый наш день был четко расписан по минутам. Помимо лекций и подготовки к экзаменам, у нас были бесконечные хозяйственные работы. То красить, то белить, то чинить. А еще никуда не делись культурно-массовые мероприятия по плану замполита. Лекции о международном положении, собрания, концерты, самодеятельности. Времени свободного практически не оставалось. Зато в период сессии нам разрешили задерживаться после отбоя до полуночи для дополнительных занятий. В эти часы казарма гудела, как потревоженный улей. Курсанты сидели с конспектами везде, даже в коридорах, тихо переговариваясь, зазубривая формулы, даты, конструкции двигателей. «Мой кружок зубрил», как его называли ребята между собой, «дал свои плоды». С момента его основания мы регулярно собирались в выделенном классе в свободное время и разбирали сложные темы, решали задачи, зубрили даты и формулы. Я старался не давать готовых ответов, а подталкивать парней к самостоятельным выводам. Так материал усваивался лучше. И результат не заставил себя ждать. В нашем взводе было минимальное количество тех, кто сошел с дистанции после экзаменов. Наше обучение было невероятно насыщенным. Нагрузка была бешеная и не все ее выдерживали. Сложность усугублялась еще и тем, что раз в неделю каждый из нас заступал в наряд, а это означало, что полтора суток вычеркивались из учебного процесса, а пропущенные лекции нужно было наверствовать самостоятельно. Если кто-то что-то упускал или не понимал, догнать становилось почти невозможно. Особенно тяжело приходилось тем, кто из-за собственной недисциплинированности получал наряды вне очереди. Они тонули в задолженностях, как в болоте. Справиться с нарастающим валом нагрузки могли только хорошо подготовленные и организованные ребята. И вот, благодаря взаимопомощи и моему кружку «Зубрил», в нашем взводе таких было большинство. Мы занимались вместе, объясняли друг другу сложные темы, делились конспектами. Остальные же, начиная с первой сессии, начался естественный отсев. Слабых курсантов ждала срочная служба солдатами, и только через два года они уволятся домой. Сильные же останутся в училище и продолжат борьбу. К отпуску примерно четверть нашего взвода не осилила этот путь. В других подразделениях потери были еще больше. Но особого сочувствия к этим парням я не испытывал. Они сами знали, куда шли, понимали, что легко не будет. Это был их выбор. Нельзя было разменивать мечту на мимолетное удовольствие. Нужно было помнить о главном ради чего они стремились поступить в учебное авиационное заведение. И тогда все у них было бы хорошо. «Ну что, парни, бывайте! Увидимся через месяц!» Звонкий голос Зубова вырвал меня из размышлений. Это был тот самый курсант, который в самом начале сессии предупредил нас о приходе старшины. Теперь он, улыбаясь во весь рот, тряс руки товарищам, собравшимся на перроне, чтобы проводить отъезжающих. Подошла и моя очередь прощаться. «Счастливо, Серега! хлопнул меня по плечу кольцов. «Передавай привет Москве!» «И Кате от нас поклон!» — с ухмылкой добавил Зотов. «Только не ленись там без нас!» Я улыбнулся, пожал протянутые руки. «Не буду!» — пообещал я. «Отдохните как следует! наберитесь сил перед новым учебным годом!» Вместе с Зубовым мы направились к перрону, пробираясь через толпу таких же, как мы, курсантов и офицеров, Провожающих семьи. Воздух на вокзале был густым от запахов махорки, пота и сладковатого аромата свежеиспеченного хлеба из вокзального буфета. Где-то вдали плакали дети, смеялись девушки, перекликались взрослые. Вся эта суета вызывала у меня ощущение настоящего праздника и долгожданной свободы. Зубов, как выяснилось, тоже жил в Москве, но ехали мы в разных вагонах. Постояв немного у его вагона и пообещав встретиться в столице, Я продолжил поиски своего вагона. А вот и мой вагон. Я поднялся по ступенькам, прошелся по коридору, отыскал свое место. Оно было нижним, у окна. Сунув сумку в багажное отделение, я с облегчением сел и облокотился о стол. Только сейчас, в тишине полупустого вагона, я начал осознавать, как сильно соскучился по дому. По матери, по ее стрипне, по отцу, по Кате, по друзьям. Да, даже дядю Борю я буду рад увидеть как родного. Поезд дернулся и медленно со скрипом тронулся. За окном поплыли знакомые пейзажи. Я смотрел на них и думал о том, что впереди меня ждет целый месяц дома. Месяц покоя, тепла и простых человеческих радостей. Месяц, чтобы набраться сил для новых свершений. Поезд набирал скорость, увозя меня от суровых будней училища. И это ощущение было таким сладким, таким долгожданным, что я лег, закинул руки за голову и закрыл глаза. Некоторое время я просто слушал стук колес, Но потом усталость, накопившаяся за последние месяцы, дала о себе знать, и я провалился в сон, не переставая счастливо улыбаться.